Глава 21. Оракул. Дальнейший их путь был невеселым, но зато кратким. Оказалось, что заподня с развилкой была всего часа за три до конца Красной дороги. Тут уж перепутать было сложно. Путь раздался вширь, лес предел и, благодаря выстриженным газонам, создавал ощущение парка. Чуть дальше путников встречали огромные мраморные символические врата. Никаких надписей на них не было, но и так было понятно, что беска и пришли к точке назначения. В тот момент, когда они проходили под аркой, в воздухе раздался мелодичный перезвон колокольчиков. Поэтому, когда девушки по ухоженной гравийной тропинке подошли к большой ротонде, стоящей в центре образованного зеленой стеной туй полукруга, то их уже ожидал высокий светловолосый мужчина, одетый в белоснежную римскую тогу. «Путники! Приветствую вас у великого оракула!» — воскликнул он, воздев руки вверх, словно взывая к невидимым богам. «Цирк какой-то!» пробормотала беска. Касс невольно хихикнула. «Что привело прекрасных юных дев к священным водам?» Только тут беска обратила внимание на плеск воды в ротонде. «Мы пришли задать вопрос Оракулу», громко заявила Касс, стараясь не уронить градус пафоса. «Оракул отвечает только достойным, тем, что докажет, что его стремление получить ответ искреннее и твердо». Мужчина грозно сдвинул брови, но на взгляд бески изрядно переигрывал, как актер в провинциальном театре. «Мы искренне, как январский снег, и твердый, как легированная сталь», заявила она первую чушь, что пришла в голову. Блондин нахмурился. Мыслительный процесс давался ему со скрипом, и сейчас обладатель золотых кудрей и римской тоги явно пытался определить, не издеваются ли над ним. По виду он чем-то напоминал повзрослевшего до 30 с гаком лет Херувима. Золотистые локоны были аккуратно уложены как после завивки в салоне красоты. Лицо было в меру упитанным и симпатичным, если не считать уж чересчур развитых челюстей. Такому бы в рекламе жевательной резинки сниматься. Все домохозяйки бы сметали ее с прилавков. В дополнение к смазливой физиономии в комплекте шли еще рост под метр девяносто и атлетическая широкоплечная фигура, чуть испорченная намечающимся позом. «Одних слов недостаточно», — наконец изрек мужчина. «Каждый, кто взолкал благосклонности святого источника, должен доказать честность и прочность своих намерений делом, выполнив пожелание оракула». Беска с трудом переборола искушение обернуться. От манеры речи блондина создавалось ощущение, что тот вещает со сцены перед большим залом. Такое показательное выступление явно предполагало еще каких-то слушателей, кроме двух чумазых уставших девиц. «Ну и что же ты хочешь?» — нетерпеливо спросила она. — Не я. Оракул желает, чтобы вы принесли ему в дар живые бриллианты, что делают мастера у далеких гор. — Я смотрю, твой Оракул — большой фантазер, и как же он тебе это сообщил? — ехидно полюбопытствовала Беска. — Я в постоянном ментальном контакте с Источником. И прояви больше уважения, девочка. Блондин поморщился и поджал губы. «Хорошо. — Хорошо. Дедлайн какой? кас удивленно на нее взглянула, не поняв смысл вопроса. «Пока вас кто-нибудь не опередит. Следующему посетителю источник даст точно такое же задание, если он справится быстрее, то ваш дар ему уже будет не нужен. Вам придется получить новое задание», — ответил мужчина. «И скольких ты уже отправил в путь к мастерам?» Блондин опять поджал губы, смешно надув их, помедлил, раздумывая пару секунд, но все-таки ответил. «Пока вы первые, так что поспешите». «Но нет...» Протянула Беска, зло улыбаясь, и игнорируя тянущую ее за рука в касс. «Пока я не пойму все условия сделки, то даже шага не сделаю. Скажем, два живых бриллианта на нас двоих, и тогда ответ получим обе». Мужчина важно кивнул, хотя Беске показалось, что это случилось не без внутренней борьбы с жадностью. «Мои товарищи отстали от нас в пути и нагонят нас у мастеров. Надеюсь, вы сообщите им, куда нас отправили». «Достаточно ли будет трех бриллиантов на всю нашу компанию, чтобы каждый из нас получил ответ?» Мужчина грозно сдвинул брови и задумался. «А сколько вас всего?» — уточнил он. «Четверо», — сказала Беска с запасом, чтобы иметь возможность поторговаться. Блондин тяжело и глубоко вздохнул, что-то прикинув в уме, а затем махнул рукой. «Трех будет достаточно. Если вы их добудете, то все будут иметь возможность задать вопрос Оракулу». Он нетерпеливо скрестил руки на груди, давая знать, что уж теперь точно аудиенция окончена. Беска еще раз оглянулась по сторонам, высматривая охрану, но никого не заметила. Парк вокруг источника был пуст. Чуть поодаль виднелась небольшая каменная вилла, в которой, вероятно, и жил этот служитель культа. Но больше ни строений, ни людей в зоне видимости не было. Эх, если бы точно знать, как проходит процесс получения ответа от Оракула, И нужна ли там вообще эта пародина жреца? Может быть, стоило двинуть ему сейчас чем-нибудь тяжелым по голове и пройти к источнику, но... Был шанс, что без данного блондинчика ничего не заработает. Инструкции никакой возле источника не висит, а шанс задать вопрос она потеряет навсегда. «Мы уходим», — наконец объявила она к облегчению касс. Та нервничала в течение всего разговора. «Еще бы! Дай ей волю, она бы каракула на коленях подползла, да руки целовала». «Святой источник, как-никак...» Беска даже фыркнула от возмущения, представив эту картину. «Хотя нет», — тут же добавила она, заставив и мужчину, и Кас вздрогнуть. «Водички у вас попить можно? А то ваш оракул так журчит, что во рту пересохло». «Воды священного оракула не для того, чтобы...» «Да мне просто воды, ты же не святым духом питаешься. В доме у тебя есть что попить?» Блондин заколебался. Вроде как отказывать в такой простой просьбе было невежливо, но и оставлять девушек наедине с водоемом он не хотел. Самым простым решением для него было бы пригласить их к себе в дом. Меска полагала, что он так и поступит, но что-то ему помешало это сделать. «Хорошо, ждите здесь. каракулу не подходить. Без меня у вас все равно ничего не выйдет, только потеряете единственную попытку задать ему вопрос. Тогда даже если вы принесете сто фунтов бриллиантов... Я вам не смогу помочь. Беска разочарованно вздохнула и кивнула. Блондин вышел из ротонды, закрыл символическую калиточку и быстрым шагом ушел к дому. Интересно, кто там у него сидит? Кас прищурилась, глядя ему вслед. Тоже это поняла? Причем этот кто-то внимательно смотрел и слушал весь этот спектакль. Ладно, есть вещи поважнее. Ты знаешь, в какой стране эти чертовы мастера живут? Конечно, каждый знает. У Синей горы на востоке. Ну, отсюда уже на северо-востоке выходит. Мы же пока сюда добирались, изрядно на юг сдвинулись. Далеко? Да, очень. Разов три больше, чем мы прошли от места нашей встречи досюда. Значит, если мы вернемся назад к реке, то серьезно сэкономим время», — кивнула беска. Блондин тем временем вернулся с двумя стаканами воды в руках. Беска взяла коз за руку и заглянула в один из стаканов, даже не забирая его у мужчины из рук. Она вызвала знакомое ощущение скольжения сквозь капли дождя через тонкую грань миров и тут же оказалась на берегу реки со стороны водопада и деревни ее родни. Каз охнула от неожиданности. Беско прищурилась на солнце, прикидывая стороны света. Так, река же течет ровно северо-востока и наверняка берет начало в ледниках в тех самых горах. Гарри Мастеров сразу перенестись не выйдет, так что будем при помощи отражений перепрыгивать в пределах видимости. Учти, что после нескольких перемещений подряд может начаться головокружение и морская болезнь. Касс нагнулась к воде и умылась. Я готова. Беска опять взяла ее за руку, присела у воды, взглянула вдоль по течению туда, где река делала поворот. Потом перевела взгляд на отражение в воде и вызвала знакомое ощущение прыжка. Берег тут был крутоватый девушки не удержались на ногах и свалились бы в реку, если бы беска, уже почти касаясь лицом воды, вновь не прыгнула через отражение. «Хлюп!» Она погрузилась в жидкую грязь по колено. Рядом Касс не удержала равновесия и все-таки упала на четвереньки, измазавшись полностью. Беска попыталась выдернуть ногу и только глубже погрузила вторую. «Это трясина крикнула Касс. «Соберись! Отмываться будем потом!» — крикнула беска и взглянула на отражение в небольшой болотной лужице. «Прыжок!» Они упали на сухие листья на опушке леса. Берег был метрах в трех от них. «Терпимо?» — уточнила беска. «Я выгляжу, как свинья!» Чисто покошачьи фыркнула кас и тут же снова взяла ее за руку. «Готово. Давай дальше, мне это уже начинает нравиться!» К концу дня они добрались до гор. Река уже стала намного уже. И делала тут крутой поворот, уходя строго на север. Синюю гору на востоке было уже прекрасно видно. Она возвышалась над белоснежным хребтом, чуть ли не вдвое превышая соседок. Напоследок беска зачерпнула воды ладонью из реки и предупредила подругу. «Приготовься. Сейчас будет холодно». «Не на горы! Нам не надо в снега! У подножия цветущая долина! Не вздумай прыгать на сам хребет!» Касс замотала головой. «Долина я отсюда не вижу, а гора вот она!» Либо мы прёмся туда пешком несколько дней, либо прыгаем наверх, видим цели и тут же ныряем в долину. Вопрос двух прыжков. Касс вздохнула, поёжилась. Корка грязи на ней только начала подсыхать. И опять взяла беску за руку. Нырять в отражение воды в ладони оказалось не сложнее, чем в реке. Только вот после прыжка ладонь оказалась сухой. Вода осталась на берегу. Ледяной ветер тут же ухватил за ребра и заставил зубы отбивать бешеный ритм морозного танца. Беска огляделась. У подножия действительно располагалась огороженная холмами небольшая долина-сад. Прямо у самых скал. Отсюда она выглядела не больше кулака. «Вода! Нужна вода!» — крикнула беска на ухо Каз, стараясь перекричать вой ветра. Она зачерпнула снег, надеялась растопить его — но вместо этого почувствовала, как на ладони начала образовываться ледяная корка, а рука тут же онемела от холода. В этот момент ей впервые стало немного страшно. Спуститься пешком вниз, прежде чем замерзнуть насмерть, они не успеют. Она в легкой курточке, акас Касс, хоть и одета теплее, но промокла насквозь и не успела обсохнуть. Ей еще хуже. Беска взглянула в глаза Касс. Та, судя по расширившимся зрачкам, уже тоже поняла ситуацию обхватила ладонь со снегом своими руками чтобы помочь согреть да только ее пальцы уже по температуре мало отличались от ледышек да дело дрянь отстучала она зубами спичек или другого огня нет обреченно спросила беска Кас помотала головой дура обернись кошкой у тебя же шерсть будет всяко теплее прошептала беска тогда я точно не смогу помочь ответила она Кас пыталась дыханием согреть снег в ладонях Ее глаза были так близко, беска посмотрела в черные, расширенные от страха зрачки, в которых отражалась смертельная синяя гора. Глаз ведь тоже жидкость. А долина внизу так близко, на расстоянии одного прыжка в отражение. Беска стряхнулась уже ничего не ощущающей ладони снег, обхватила руками лицо Кас и приблизилась так близко, словно хотела поцеловать. Так, чтобы глаза Кас заняли все поле зрения. Прыжок. Легкое головокружение, и они обе повалились на траву, на теплую, согретую солнцем землю.